Глава 5. Банкет с этим герцогом преисподней. У городских ворот Акселя стояла повозка, которую Даркнесс успела где-то по-быстрому раздобыть. Магумин и Аква осмотрели о на нас снизу вверх, пока мы готовились к отъезду. Они пришли проводить нас, так как сами оставались в городе. Ты знаешь создание воды, поэтому можно не волноваться, что у вас будут проблемы с водой. Ну а еды вы достаточно взяли? Платки и салфетки не забыли? Эй, Казума, ты хоть знаешь, как ставить палатку? «Я слышала, что некоторые не смогут уснуть на непривычной подушке. Может, тебе стоило взять свою с собой?» «Ты мне кто, мамочка?» «Не волнуйся ты за нас. Мы ведь опытные авантюристы, а не кто-нибудь. Да еще и с высоким уровнем. Кроме того, нам не так уж далеко ехать, так что хватит переживать. А, и без своей подушки я обойдусь». Аква наседала на меня со своими советами, прямо как гиперопекающая мать, провожающая единственного сына. «Ну хорошо». В этот раз меня не будет рядом, чтобы воскресить вас, если вы погибнете в лапах какого-нибудь монстра, так что берегите себя. И не вздумайте подбирать, и есть всякие странные вещи, которые найдете по дороге. даркнес тоже не особо радовала назойливость Аква, но она все равно тепло улыбнулась. Аква, мы ведь уже путешествовали и в Элроуд, и в Альконритию, помнишь? Это не первая наша поездка, не волнуйся. Я волнуюсь, потому что несведущая о мире дворянка отправляется в путешествие вместе с никчемным нитом. Почему я должен выслушивать от Аквы подобные вещи? «Ведь если бы мы поменялись местами, то главным источником моих волнений была бы она». «Ох, и тебе, даркнес нужно быть особенно осторожной. Не дай на себя напасть!» В ответ на последнее предупреждение даркнес уверенно ответила. «Об этом точно можешь не волноваться. Я же крестоносец, сдерживать атаки монстров – моя обязанность. Со мной Казума будет в безопасности». «О чем ты?» «Я говорю тебе опасаться Казумы, чтобы он не начал домогаться тебя в поездке». «Эй!» После слов Аквы Даркнесс вдруг начала ёрзать на месте и украдкой посматривать на меня. Видимо, она хотела чем-то ответить Акве, но так и не сумела найти нужных слов. «Точно! Ты уж побереги себя!» «Магумин, и ты туда же!» «Неужели настолько не доверяешь мне?» «Не припомню, чтобы я хоть чем-то мог заставить тебя подозревать меня в попытках приставать к девушке!» «Хотя помнится, в деревне алых магов я...» «А нет, ничего, забудь!» Когда Магумин вопросительно посмотрела на меня... Я вспомнил кое-что лишнее, и мой голос постепенно затих. «Нет, о чём ты? Я говорю тебе опасаться Даркнесс! Вы ведь останетесь наедине, мало ли что взбредёт ей в голову!» «Ага, понятно». «Магумин, хватит делать из меня какую-то извращенку! Ты совсем не доверяешь мне!» «Хотя нет, забудь!» Под суровым взглядом Магумин Даркнесс утихла. Интересно, ей, как и мне, тоже в голову полезли непрошенные воспоминания? Кстати, если подумать, мы и правда будем наедине всю дорогу. Мне становится не по себе. Недавно мы немного больше узнали о чувствах друг друга, поэтому теперь нам как-то неловко общаться. Всё будет в порядке, верно? Это ведь не толкнёт нас совершить какую-нибудь ошибку по дороге, верно? И вообще, не слишком ли это опасно? В конце концов, мы едем в незнакомое место только вдвоём. А что если по пути и вправду что-то произойдёт? Мы будем одни, поэтому в случае чего остановить нас будет уже некому. И пока я обдумывал это, Магумин неожиданно протянул мне какой-то предмет. Что это? Какая-то магическая вещица? Нет, где-то я такую уже видел. Это портативный туалет. Виз распродает их со скидкой. В пути он может пригодиться. Держите его при себе. Действительно, справлять нужду в дороге и правда может оказаться очень неудобно. Всё, что остаётся найти, укромное местечко и быстренько сделается в дела. В таком случае я с благодарностью приму его. Нет, секундочку. «Слушай, Мэгумен, я уже видел эту штуку раньше. Если правильно помню, в его рабочей точно есть какой-то изъян. У него есть функция создавать громкий шум для маскирования любых звуков, пока ты будешь справлять нужду. Используйте его, если одного из вас начнут домогаться, чтобы ошеломить нападающего или привлечь внимание окружающих». «Так это сигнализация?» «Эй, не нужен он нам! Как я могу думать о подобных вещах, когда дети в беде?» Несмотря на слова darkness, я все равно положил его в повозку. На всякий случай». «Ну что ж, доверяю вам раздобыть много демона. А мы с Аквой постараемся продержаться до вашего возвращения». После этих слов мы с Магумин улыбнулись друг другу. Они с Аквой остаются, чтобы позаботиться о детях. Похоже, в деревне Алых Магов Магумин научилась готовить зелье восстановления. Так что пока мы добываем ноготь, она подготовит все остальное. Большую часть необходимых ингредиентов я купил в городских аптеках и лавках магических предметов. Добычу остальных на себя взяли другие авантюристы. Остался только ноготь могущественного демона. «Мне бы очень хотелось встретиться с ним, чтобы лично вырвать один из его ногтей. Но я должна позаботиться о детях, так что придется смириться. Слушай, Казума, не забудь прикончить его после того, как достанешь ноготь, хорошо?» «Ты забыла, что сказал Ванер. Может, он и демон, но еще и дворянин?» «Да, мы собираемся отправиться в замок одного дворянина. Похоже, высокоуровневые демоны могут маскироваться под людей, чтобы смешаться со знатью этой страны». Узнав об этом, Даркнесс заметно забеспокоилась, но, похоже, она отложила решение этой проблемы до момента, пока мы не вылечим детей. И сейчас мы готовимся отправиться на переговоры с могущественным демоном. Казумасан, Казумасан! Ну что, забыла что-то сказать? Когда мы уже сели на повозку, Аква протянула мне что-то. Это новый продукт магазинчиковис. Похоже, одно из твоих изобретений. Неизвестно, что там с вами произойдет по дороге, поэтому лучше возьми, на всякий случай. Я взял в руки презерватив один в один похожий на тот, что я когда-то создал, и раздраженно швырнул на землю.